Глава десятая. Мне нужна заточка. Без лишних церемоний сказал я, протягивая меч в нужных. Кузнец Несха посмотрел на меня с сомнением в глазах. Его смутил глухой шлем, полностью закрывающий мое лицо. В шлеме были лишь узкие прорези для глаз. Защита на высоте, но обзор никакой. Такой он разве что танк. Да и то во время битвы, где достаточно смотреть только перед собой. В городах подобные шлемы почти никто не носит. Мой но Киритон носит только легкие доспехи. И этот шлем я надел, разумеется, не для защиты, а для маскировки. Три дня назад Несха видел мое лицо, когда Асона заказала у него заточку Флоретта Ветра, поэтому я опасался, что он даже в бандане меня мигом узнает. И казалось, я буду выглядеть по-идиотски, но взявший взявшая на себя роль моего костюмера, на полном серьезе заявила, что хотя в одном только шлеме я и вправду буду смотреться глупо, зато в полных доспехах с легкостью сойду за обладателя специфичного вкуса. Поэтому сейчас я в дополнение к шлему облачился в тяжелый латы, а на спину повесил башенный щит размером с дверь. На самом деле, все это дешевый хлам для новичков, купленный NPC. Благодаря этому даже мой персонаж умудрился вписаться в предел грузоподъемности. Но внутри лат было ужасно тесно и душно. Если меня застали проходить них полдня, у меня бы точно развилась клаустрофобия. Проникаясь почтением к танкам, вынужден носить в рейдах такие доспехи, Я неторовливо протянул Несхе закаленный меч, Единственная по-настоящему ценную часть моей экипировки. Позвольте изучить свойства. Поскольку я не торопился точнее о детали заказа, кузнец постучал пальцем по рукояти и заглянул в открывшееся окно. Закаленный плюс шесть. С двумя оставшимися попытками Несх от удивления вскинул брови. Какие интересные заточки. Три на остроту, три на прочность. Капризное оружие, но потрясающее. Пока Несха говорил, на его губах появилась мягкая улыбка. Я вновь убедился, что не ошибся. В глубине души этот кузнец вовсе не злодей. Но уже через секунду от луки не осталось и следа. На смену ей пришла болезненная напряженность. Не понимая головы Несха, глухо спросил. «Какой ведь заточки желаете?» 11 декабря. Воскресенье. Почти 8 вечера. Холод и мрак уже опустились на восточную площадь Тарана. Здесь не было даже NPC, не говоря уже об игроках. Только Несха, уже собравшийся сворачиваться. И загадочный заказчик. Я. И еще Асана, следящая за нами из окна одного из зданий рядом с площадью. Но из-за тяжелых доспехов я не ощущаю на себе ее взгляда. Мы победили босса первого уровня и открыли врата второго в прошлое воскресенье. То есть прошла ровно неделя. Три дня назад я наткнулся на Асан на восточной площади Урбуса. Позавчера здесь старания разгадал, как именно Несха обманывает народ. Вернее, пока что я только считал, что разгадал. Как бы там ни было, мне не просто так пришлось подождать два дня, прежде чем проверить предположение на практике. Сначала пришлось самому освоить фокус, с помощью которого Несха подменяет оружие. Разумеется, весь наш план строился на том, что Несха согласится заточить мой меч. Судя по всему, я отлично замаскировался, и мысленно выдохнув, сухо ответил на вопрос. «На скорость, доплачу за материалы, чтобы шанс был 90». Нас уже слышал мой гул с три дня назад, но закрывающее лицо шлема здорово искажает звучание. Кажется, он до сих пор не понял, что я был вместе с той девушкой, которая заказала у него заточку. Флората ветра. Хорошо. Чтобы поднять шанс до 90% процентов, нужно... С учетом платы за работу, с вас две колов. Нервным голосом объявил Несха. Годится. Предельно равнодушно откликнулся я. На самом деле, под моим тяжелым нагрудником бешено колотилось сердце. А руки в ладных рукавицах взмокли от холодного пота. Если я все неправильно понял, если Несха никакой не мошенник, а в игру действительно добавили уничтожение оружия в качестве штрафа за неудачную заточку, всего через пару минут мой закаленный меч плюс 6 может разбиться в дребезге. Нет. Нет. Этого точно не случится. Когда ведра Раасуна Якова сломался, мы вернули его с помощью кнопки «Утилизовать все предметы». Даже если я неправильно разгадал секрет Несхи, у меня все равно будет чест. чтобы вернуть клинок той же командой. Сейчас от меня требовалось немногое. Хладнокровно смотреть и приготовиться вовремя нажать на значок. И все. Взмахом левой руки я открыл меню. Перешел на вкладку торговли и заплатил Несхи за заточку. Обычно после этого заказчик закрывает окно. Но я просто вернулся на главную вкладку. К счастью, Неска ничего не заподозрил. «Ваши 2700 колов», — проговорил он и повернулся горну у себя за спиной. Левая рука с моим мечом в совершенно естественном движении зависла в нескольких сантиметрах над разложенным на ковре товаром. Теперь начинается главное. В тот раз я отвлекся на манипуляции Несхи с Горном, но теперь заставил себя сосредоточиться на его левой руке. Я мало что видел сквозь узкую щель шлема, но сейчас это было даже хорошо. Отвлекающий маневр с Горном не мог на меня подействовать. Наверное, как раз сейчас Несха высыпает в горл материалы. Откуда-то сверху и справа палился зеленый свет. арки красочный, на секунду сбивающий с толку любого, кто смотрит на гору. Именно тогда указательный палец у левой руки Несхи коснулся ковра между двумя лежащими, на нем мечами. С большим трудом, но я все-таки заметил, как закаленный меч мигнул. Все. Несха подменил его. Какой все-таки изящный, искусный фокус. Его можно провести среди бела дня на глазах сотен зевак. И просто... И никто ничего не поймет. Я с таким же восхищением, которое появилось на лице Несхи при видимого клинка, но промолчал и продолжил смотреть на работу кузнеца. Зеленый свет будто расплавился и замер в горне. Несха поднял меч левой рукой, а правый вытащил из ножен. Характерно для всех закаленных мечей вороненный клинок блестел чуть тусклее, чем должен был. Неудивительно, ведь это не мой закаленный меч плюс 6, а израсходованный меч плюс 0, который Несха три дня назад купил у Руфиолия. игрока в трехрогом шлеме. Я не могу доказать, что это именно он, но вряд ли ошибаюсь. Кузнец занес меч над горном, и зеленое свечение впиталось в металл. Несха положил клинок на наковальню и принялся стучать молотом. Эти же самые звуки я слышал три дня назад, когда он работал над флоретом Асуне. Развив рапиру, Несха вызвался вернуть деньги за работу. Я сказал ему «не надо», Ты работал с душой так, что деньги можешь не возвращать. Знал я некоторых игроков, которые стучали молотами, как бог на душу положит, приговаривая, а чё? Все равно главное десять растукнуть. Но оказалось, он вкладывал душу в удары отнюдь не потому, что надеялся на успех. В его ударах слышалось скор по клинкам, которые он жертвовал ради обмана. При попытке заточить израсходованный меч он гарантированно ломается, как сообщил нам Арго позавчера вечером. И сейчас я увижу это своими глазами. 8, 9, Десять. Последний удар показался мне особенно громким. И Лежащий на наковальне клинок разлетелся на осколке. Спина Несхи вздрогнула. Он съежился. Правая рука с молотом медленно опустилась, а системно привязана к мечу ножные, в левой руке исчезли. Несха повернулся ко мне, сутулился. глубоко вдохнул, всхлипнул и уже приготовился кричать «Простите!». Но я заговорил первым. «Не нужно извиняться!» «Что?» На глазах застывшего Нески я первым делом прошелся снизу вверх по ячейкам персонажа в открытом меню. По очереди исчезли огромные, словно лыжные ботинки, латные сапоги. По ножи и на бедреннике. Рукавец, акирас и наплечники, щит. Когда пропал шлем, я смахнул выросшуюся на свободу щелку и вздохнул с облегчением. В качестве завершающего штриха я надел плащ полуночи, хлопнув черными полами. Узкие глаза Нески чуть не вылезли из орбит. А? А? Ты? В тот раз? Прости, что пришел в маскировке. Подумал, что это вряд ли примешь заказ, если увидишь мое лицо. Я честно пытался говорить как можно мягче и спокойнее. Но от моих слов на лице Несхи появились изумление и ужас. Видимо, он уже понял, что я раскрыл не только Аферу, но и ее принцип. Не отрывая глаз от застывшего кузнеца, я щелкнул указательным пальцем по кнопке модификатора навыка внизу меню. Раздался тихий звук. И в моей правой руке появился одноручный меч с обмотанной черной кожей рукоятью. И длинным тяжелым лезвием. Закаленный меч плюс 6. Верный напарник, добытый мной в самом начале смертельной игры. Эйцо Несхи так перекосилось, что на него было больно смотреть. Не да уж, никто бы не подумал, что один из игроков, тем более кузнец, так скоро освоит мод «Быстрая смена». А идея спрятать меню с кнопкой между разложенными на ковре вещами вообще класс. Нужно быть гением, чтобы все это придумать. Чем больше я говорил, тем ниже опускались плечи Несхи. Наконец, он совсем повесил голову. Моды — они же модификаторы навыков дополнительные способности, которые можно осваивать по достижении определенного уровня мастерства в навыке. Допустим, у навыка обнаружения первый мод можно взять на 50 очках мастерства. На выбор предлагается множество вариантов. Увеличение числа обнаруживаемых врагов, увеличение радиуса действия, слишком за целью и так далее. Выбор мода — процесс мучительный, но приятный. Разумеется, моды есть и у навыков оружия, и быстрая смена — один из них. Почти всех навыков для одноручного оружия он предлагается одним из первых. Но крайне немногие игроки выбирают его в первую очередь. Дело в том, что какую-никакую пользу этот мод начинает приносить только с пятого уровня. Я тоже не стал отклоняться от шаблона, дойдя во время освоения первого уровня. До 50 очков мастерства в одноручных мечах, без колебаний взял уменьшение кулдаунов навыков мечника. Затем в мои планы входило повышение вероятности критического удара на сточках. Лишь на 150 пресловутая быстрая смена. Быстрая смена — так называемый активный модификатор, имеющий свою кнопку. Ее можно вынести на панель быстрых действий меню, чтобы по щелчку менять и копированное оружие. Обычная смена оружия — процедура муторная, состоящая из кучи шагов. Открыть меню. Щелкнуть по слоту на правой или левой руке персонажа. Выбрать пункт «Сменить» в меню. Найти нужный предмет в появившемся окне инвентаря. Выбрать его и нажать «Ок». Если в бою твое оружие похитил монстр, и ты пытаешься экипировать запасное, за время возни в меню точно пропустишь по меньшей мере один удар. Зато с модификатором «Быстрая смена» нужны всего два действия. Открыть меню, нажать значок модификатора. Если наловчиться, хватит и половины секунды. Только у тебя отобрали оружие, как ты уже через мгновение сжимаешь руки запасное. Но это еще не все. смены настраиваются в широких пределах, начиная от выбора руки под запасное оружие и заканчивая уймой тонкостей. Можно ограничить запасное оружие какой-либо категорией, можно сделать из значка кнопку переключения рукопашный бой», а можно поставить флажок, чтобы при нажатии на значок система автоматически выбрала в инвентаре аналог предыдущего оружия. Именно в этом флажке заключена суть фокуса Несхе. Сначала он берет у заказчика оружие для закалки, На этом этапе система считает меч экипированным левой левую руку Несхи. Конечно, у кузнеца нет прав на оружие. Но, как я уже объяснила, Суне, между одолженным и отобранным оружием нет принципиальной разницы. Даже чужим оружием можно исполнять навыки мечника. А главное, быстрые смены на него тоже действует. Затем, с указательным пальцем левой руки нажимает на значок модификатора. Хитро спрятаны между тесными рядами товара. Одолженный меч мегом оказывается в инвентаре Несхи. Из него же появляется аналогичный, причем сразу в левой руке. Но этот клинок уже израсходованный, во время заточки он обязательно сломается. Несмотря на всю сложность маневра, со стороны кажется, что меч просто мигнул и издал тихий звук. Тем временем правая рука Несхи забрасывает в гор материалы, и там начинается такое яркое и шумное представление, что обман заметит лишь игрок, который точно знает, зачем именно нужно следить. Но это не все. Даже если заказчик заметит подмены и начнет возмущаться, Несхи достаточно щелкнуть по быстрой смене, еще раз, и вернуть клинок заказчика в левую руку. А вот если обвинить кузнеца уже после того, как второй меч разобьется на ноговальне, он уже никак не выкрутится. Другими словами, я мог доказать вину Несхи одним из двух способов. Либо через кнопку материализовать все предметы, вывалить под ноги все вещи, либо выдернуть клинок из инвентаря кузнеца с помощью все той же быстрой смены. Я выбрал второй способ. Именно поэтому между догадкой и заказом прошли целых два дня. Вчера и сегодня я без конца сражался в лабиринте с полуголыми таурусами, чтобы поднять мастерство в одноручных мечах до сотни и раньше срока взять модификатор «Быстрая смена. По ходу дела я нашел немало хорошей добычи и далеко забрался в двадцатиэтажный лабиринт. Карты я, как обычно, подарил Арго совершенно безвозмездно. Чем очередной раз сыграл на нервах Линда, Кебао и их сине-зеленых рейдеров. И еще бы они не злились! Какой-то выскочка постоянно опережает их на один-два этажа. Пока они еще не поняли, что за этим стоит злобный черный битер. Но это вопрос времени. Впрочем, мы уже и так на ножах. Хуже наши отношения все равно не станут. Как бы там ни было, эти два дня я провел с пульсой. Теперь, когда мне окончательно удалось вывести аферист на чистую воду, я позволил себе выдохнуть, глядя, как он сидит у наковальни и смотрит в землю. В принципе, программу минимум я уже выполнил. В отличие от квестов, за этот успех мне не предлагалось ни наград, ни бонусов, ни очков опыта. Да и вообще, я только что объединил на 2700 кулов. Но для меня самое главное то, что Несха больше не будет пачкать свои руки опасной аферой. Несмотря на всю ловкость этого фокусника, он обкрадывал игроков такими темпами, что уже скоро кто-нибудь еще обязательно обо всем бы догадался. Если бы не повезло с характером, этот человек вполне мог приговорить Несху к смертной казни на глазах толпы. Тогда тело приняло бы самый скверный оборот. Например, игроки одобрят казнь, создав таким образом прецедент. Разумеется, я не пытаюсь сказать, что Несху нужно оправдать и простить. Рофиоли и Шиватор остались со своими любимыми клинками. Асуна хоть и не потеряла клинок, но поначалу поверил рассказу о разбившемся из-за неудачной заточки клинке. И горько плакала. Я вспоминаю эти случаи, понимаешь, что кузнец должен понести наказание. Но наказание ни в коем случае не должно превратиться в убийство Несхе. которые совершат другие игроки. Если люди почувствуют, что так можно, уже скоро споры за монстров или добычи начнут решаться силой. Я назвался битером и терпел презрительное отношение только ради того, чтобы защитить бывших бета-тестеров от ленчевания. Но от такого все мои усилия пойдут прахом. Поэтому я решил говорить Несхо или стать честным кузнецом, или вовсе забросить ремесло и стать бойцом. Вернее, решали мы, конечно же, вместе с Асаной. Мы прикинули, что без доходов от Аферы, храбрецы легенд быстро вернутся туда, откуда взялись. Я стоял, сжимая в правой руке меч. наконец до меня донесся тихий голос. «Я ведь... не оделась извинениями, да?» Конечно, это проговорил Несха, все еще не поднимавший головы. Он так сжимался в землю, словно надеялся провалиться сквозь нее. «Я бы хотел вернуть игрокам украденные мечи, но...» Рипло продолжил он. «Не могу!» «Почти все я продал! Значит, мне придется расплатиться жизнью!» Неска сорвался на крик, поднимаясь на непослушных ногах. Мот выскользнул из правой руки, но конец даже не посмотрел на него и бросился бежать. Однако уже через несколько шагов путь ему переградил игрок, спрыгнувший на площадь. Спрятанные под капюшоном накидки, но все равно блеснувшие в свете уличных огней длинные волосы, немедленно выдали фехтовальщицу Асуно. Здравому никому бы не пришло в голову выпрыгивать из окна второго этажа. Но нее это получилось с невероятной легкостью. Асуна встал на боти и властно объявила. «Твоя смерть ничего не решит». И вот еще от меня Несха опознал моментально. и именно у нее он три дня назад ненадолго похитил Флорет Ветра. Лицо Робкового кузнеца вновь прикосилось. Даже у меня бесчувственного болвана душа заболела. Я хорошо видел, как его переполняют вина и отчаяние. Несхо сразу отвернулся, не желая встречаться с Асуной взглядами. Я с самого начала решил, с трудом выдавил он из себя, что если обман раскроется и расплачусь собственной жизнью. «Сейчас в Вайнкраде лучше быть преступником-аферистом, чем самоубийцей. Аферист предает только заказчиков, а самоубийца — всех игроков, пытающихся пройти игру!» Асуна наразил языком почище, прямого выпада. Несха содрогнулся, поёжился и резко поднял голову. Все равно! все равно слабака вроде меня ждет только смерть! Рано или поздно! Или меня загрызут монстры! Или я сам себя прикончу!» Выслушав крик Несхи, я не сдержался и приглушённо засмеялся. Асана сурово покосилась. Даже Несха повернул ко мне лицо, одновременно перекошенное от отчаяния и моим поведением. Я виновато поднял руки и извинился перед кузнецом. «Прости, я смеялся не над твоими словами». Просто неделю назад эта девушка разговаривала прямо как ты. А? Несха шалел, округлил глаза и еще раз посмотрел на Асуно. Простите, вы случайно не... Робко спросил он после долгого молчания. «Асуна из числа рейдеров. Что? Теперь ужасно потрясенно заморгала, попятившись на шаг. Откуда ты знаешь? Ну как, все знают фехтовальщицу в накидка с капюшоном, единственную девушку среди сильнейших игроков. «А-а-а...» Протянула Асуна с некоторым смущением и натянула капюшон на глаза. «Кажется, тебя стали узнавать по маскировке», — сказал Яша Ага «Может, избавишься от накидки, пока тебя не начали называть серой шапочкой?» «Не лезь не в свое дело! Она мне нравится, мне тепло!» «Ну, ладно. Я решил не спрашивать. А весной-то ты что делать будешь?» И повернулся к Неске, потрясенно застывшему на месте. Мне очень захотелось задать ему один вопрос. я все-таки не сдержался кстати э -э -э, а меня ты знаешь я вовсе не пытался оценить степень своей популярности просто изучил насколько распространился легенда о битере номер один среди простых игроков нет простите вас не знаю от это одновременно успокоило потряс меня и кажется это отразилось у мне на лице асна решил подколоть меня в ответ и похлопала по плечу. я же говорила ты слишком морочишь себе голову но мне тоже нравится бандана. Тогда я сама тебе кличку придумаю. Хочешь быть украинским самураем? Почему украинским? Потому что у тебя банданом в желто-синюю полоску, цвета украинского флага. Или может быть шведским самураем, если не нравится. Прости, но я пока лучше без клички поживу. До сих пор Несху слушал наш разговор молча, словно грому пораженный. Но теперь нашел себе силы робко вставить. И извините, а это правда? Асуна правда говорила, что когда-нибудь все равно умрет? Я немедленно решил, что она не захочет отвечать на этот вопрос, и поспешил прийти на помощь. «Правда, правда», — ответил я нарочито, жизнерадостным тоном. «Ты не поверишь, она четыре дня гринзила в лабиринте и хлопнулась в обморок прямо мне на глазах. Я, разумеется, не мог ее там бросить, но СТР, чтобы вынести на себе другого игрока, мне не хватало. Поэтому пришлось достать одноместный спальник, и...» Асна со страшной силой наступил мне на ногу. Когда я замолк, она с непринужденным видом подхватила. «Если честно...» Я сейчас продолжаю так же думать. Здесь все таки только второй уровень, до последнего сотова еще очень далеко. Во мне до сих пор спорят два голоса. Один утверждает, что нужно пройти игру до конца, а второй уверен, что я все равно погибну где-нибудь по пути. Но знаешь... Карри глаза под капюшоном ярко вспыхнули. Похоже, свет я видел глаза Хасуны, когда впервые встретила Лабиринтия. Но с тех пор его оттенок заметно изменился. Я решила, что больше не буду сражаться ради смерти. «Мне все еще не хватает веры заявить, что я борюсь, чтобы выжить, и пройти игру. Но одна цель, пускай даже пустяковая, у меня все-таки появилась. Ради нее я и буду воевать». «О, неужели? И какая? В одиночку слопать целый торт?» — спросил я почти на полном серьезе. Асна протяжно вздохнула. «Нет». Бросила она мне, и снова вернулась к Несхе. «Уверена, ты тоже найдешь себе цель?» «Даже нет. Я уверена, что ты уже нашел ее». Ты уже знаешь, ради чего должен сражаться. Что-то ведь застыло тебя покинуть стартовый город. Несха ответил не сразу. Он опустил голову, но не закрыл глаза, а уставился на своей кожаной ботинки. Я их заметил только сейчас и понял, что это не городская обувь. Это честь доспеха. Да, была у меня цель. Тихо ответил он. В глубине его, переполненного отчаянием голоса, будто зажглась маленькая искорка. Но Несха замотал головой, пытаясь затушить ее. Но ее больше нет. Она сгинула еще до... Задолго до того, как я пришел в этот мир. В тот день, когда я купил нейрошлем. Во время проверочного подключения он обнаружил у меня... Fancy. Full Dive Non-Conformity. Несовместимость с полным погружением. Устройства полного погружения исключительно сложные аппараты. Их нужно настраивать под каждого конкретного пользователя, чтобы подключиться к его мозгу сверхслабыми микроволнами. На бытовые нейрошлемы продавались десятками тысяч штук. Не регулировать же каждый. Поэтому у них есть функции автоподстройки. Во время первого погружения приходится терпеть долгие скучные проверочные калибровочные подключения. Зато в следующие разы можно погружаться мгновенно, по включению питания. Однако из случается такое, что во время первого подключения аппарат решает, что пользователь несовместим с полным погружением. Как правило, под этим понимается мелкие неполадки, неполноценная работа одного из чувств. Лаги при связи с мозгом и так далее. Хотя бывает и такое, что полное погружение вообще не запускается. Если Несха все-таки зашел в Эйнкрат, у него не самое тяжелое – Фэнси. Но, быть может, лучшего система вообще не пустила его сюда. Тогда бы он не оказался в плену смертельной игры. Несха убрал товары и инструменты в ковер. Мы ушли с площади и заняли комнату в одном из свободных домов, где и вернулись к разговору. «У меня правильно работают только четыре чувства — слух, осязание, вкус и обоняние. А вот со зрением возникла неполадка». С этими словами Несхо потянулся правой рукой к чашке чая, стоявшей перед ним на круглом столике. Но если обычный человек просто схватил бы ее с правой стороны, Несхо поместил руку точно перед собой и медленно вытягивал, пока пальцы не коснулись чашки. Только затем он осторожно поднял ее. «Я не слепой». Но у меня плохо работает бинокулярное зрение, которое отвечает за ощущение перспективы. Я не могу оценить, как далеко мои руки от чего-либо. Подумаешь, ерунда. Чудебу не решил я, но быстро передумал. Будь Сау традиционный фэнтезийный MMORPG, неполноценность Несхи ему почти не мешала. Он мог бы играть за какого-нибудь мага, чьи заклинания всегда попадают в цель. Но в Сау нет ни магов, ни лучников. Чтобы воевать, персонаж должен лежать в руках хорошая. Однако в ближнем бою исключительно важно обладать чувством, перспективы, понимание того, как далеко ты стоишь от монстров. Неважно, меч у тебя в руках топор или копье. Чтобы хорошо сражаться, в самую первую очередь нужно интуитивно понимать длину своего оружия. Несха пил чай, очень осторожно поставил чашку на блюдце и обреченно улыбнулся. «Мне тяжело даже обладать маленьким молотком по оружию, неподвижно лежащему на наковальне». И поэтому ты так стараешься, когда затачиваешь оружие. Именно. Ещё отчасти потому, что мне жаль клинки, которые я ломаю. Кстати, Несха поднял голову, слабо улыбнулся, и по очереди посмотрел на меня и Асуна. Наверное, не мне вас поздравлять, но вы правда молодцы, что сумели обо всем догадаться. Причем, наверняка не сегодня. Я правильно понимаю, что вы заметили подвох еще три дня назад, когда вернули флорет ветра плюс четыре? Ну, да. Но сначала мне просто показалось, что что-то нечистое. Зарило меня только когда, до передачи прав на клинок. Оставалось всего ничего. Пришлось ворваться в номер Кассуни, заставить материализовать все предметы и... Я не допустил чудовищную ошибку, рассказав, чем именно пришлось копаться. Но справа у меня впился острый взгляд. И я каким-то чудом успел остановиться. И... Флорет все-таки нашелся. Так мы убедились, что ты нас обманул. На мысль о быстрой смене пришла в голову только позавчера. Помогло твое имя, Несха. Вернее, Неджа. А! Неджа. Шумно втянул воздух, услышав, как я его назвал. Лежащие на столе ладони жались в кулаке. Кузнец даже привстал. Но снова селся и смущенно потупил глаза. Не думал, что вы и тут до да, правда докопаетесь. Нет, это уже заслуга информатора. Куда нам, если даже твои друзья по храбрецам легенд называют тебя Незуа? Выходит, они не знают, что означает твое имя. Нез... Неджа. Заветь мне Несха, я с самого начала рассчитывал, что мое имя будет считать именно так. Поправил меня кузнец, после чего кивнул. Ну да, вы правы. Принца Неджа в Японии также знают под именами Натаку или Ната. Это мальчик-божество, один из героев фантастического романа Феншень Яньи, написанного в эпоху династии Мин. Он пользуется целым арсеналом оружия, известного как Паупей, и даже умеет летать на двух волшебных кольцах. Это полноценный легендарный герой, ничем не уступающий Орландо, Или Нелебиовульфу. На латинице у имя записывается Несхо. Но только прожженные фанаты древнекитайской литературы догадаются, что это читается как Нэтшо. Особенно в Инкраде, где нельзя вбить непонятное имя в поисковик. Если честно, мне очень интересно, что за всезнайка рассказал об этом Арго? Как бы там ни было, меня осенило, как только я видел в конце письма Храбрецах Легенд, справку о том, как на самом деле зовут Кузнеца, которого мы до сих пор звали как Несхо. Я понял, что он не хотел становиться ремесленником. Он пытался стать бойцом, но какие-то обстоятельства вынудили его взяться за кузнечный молот. Но если так, не пытался ли он прокачать оружейный навык, несмотря на работу кузнецом? Именно эта цепочка рассуждений в конце концов подвела меня к мысли, что за подменой оружия может стоять быстрая смена. Модификатор изначально предназначен исключительно для сражений. Храбрецы легенд образовались не здесь. А в одном экшене для нейрошлема, который вышел за три месяца до САО. Начал рассказ Несс, отпив еще чаю. Он продавался только через сеть. Простая, дешевая игрушка, в которой надо прорубаться топором или мечом через толпы монстров, которые прут по дороге. Кто набрал больше очков, тот и победил. Мне игра давалась трудом. Я неправильно оценивал расстояние, постоянно промахивался мечом и получал кучу урона. Из-за меня наша команда никак не могла подняться в рейтинге. «Наверное, мне стоило покинуть команду или даже игру. Все равно в реальности я не знал ни Орландо, ни других храбрецов, но...» Несхо сжал кулаки, его голос задрожал. Но я продолжал зависать в игре, нагло пользуясь тем, что они не просили меня уйти. Не потому, что мне так нравилась игра, а из-за того, что мы всей командой решили. Еще три месяца и переезжаем в первую VRMMO во всем мире, в Sword Art Online. Мне... не очень хотелось... поиграть САО. Но из-за Фэнси мне бы не хватило духу играть в нее одному. Я был таким беспомощным. Я надеялся, что если буду ходить вместе с Орландой и остальными, то смогу стать сильнее, даже почти не участвую в битвах». Мы с Ассаной молча слушали его душераздирающую исповедь. «Как просто было бы сказать? Я тебя понимаю». В конце концов, я и сам после первого же трейлера Сао твердо решил, что левой ценой попаду в этот мир. «Скорее всего, я пришел бы сюда, даже будь у меня Фэнси хуже, чем у Несхи». Лишь бы удалось загрузиться. Но сейчас я не имел права говорить, ведь я в свое время бросил в стартовом городе друга, который просил мне той же помощи, что и Несху своих товарищей. Не знаю, как на кузнеца подействовало мое молчание, но он в очередной раз самуничижительно усмехнулся и продолжил. В прошлой игре у меня было другое имя, всем известного героя, как у Орланда и Кухулина. В Несху я переделался, грубо говоря, лишь за тем, чтобы подлизаться к Орландо и остальным. «Давайте я не буду называть себя в честь героя, а вы продолжите со мной дружить». Когда меня спросили, что этот ник означает, я сказал, что просто исказил свое настоящее имя. Естественно, это была ложь. Они стали называть меня Незо, а я каждый раз мысленно поправлял их и говорил, что мне тоже геройское имя. Какой же я никчемный человек!» Незхо упорно продолжил корить себя, и мы с Асуной не соглашались с ним, но и не спорили. Тем не менее, она тихо спросила из-под капюшона. Но все изменилось, когда стал превратился в смертельную игру, да? Ты решил не покидать город и податься в кузнецы, чтобы пусть даже и не сражаться, но обмогать друзьям. Но почему он начал обманывать игроков? Чья это была задумка? Твоя? Или все-таки Орланда? Великая фехтовальщица в очередной раз доказала, что попадать в яблочко у нее получается прекрасно. не ненадолго притих. «Не моя и не Орланда. Вообще не наша команда». Наконец дал он неожиданный ответ. «Что? И чья же?» «На самом деле, первую пару недель я пытался стать бойцом. В этом мире есть один навык, который мне подходит. Метательное оружие. Мне казалось его помощью, я смогу сражаться, несмотря на проблемы со зрением». Асна спрашивал его совсем не об этом, поэтому вместо нее к разговору подключился я. «Э, значит, метательное. Но ведь этот навык...» «Да. Мне хватило денег, чтобы накупить в стартовом городе кучу дешевых ножей это чуть мастерство. Но не дело, когда у тебя кончаются запасы». и ты оказываешься беспомощен. Можно, конечно, подбирать камни швырять, но от них слишком мало урона. В общем, этот навык плохо годится на роль основного, я сдался, едва успев дотянуть мастерство до 50. Что самое скверное, храбрецы изо всех сил помогали мне тренироваться, и из-за этого отстали от линии фронта. На мой взгляд, храбрецы легенд отстали от передовой не столько из-за тренировок Несхи, сколько потому, что бывшие бета-тестеры, и я в том числе, с первого же дня мертвой хваткой Цепились первенства. Но я решил не поправлять Несху, полагая, что на такие слова Асну ответит очень сердитым взглядом. Когда на собрании я объявил, что бросаю попытки освоить метательное оружие, в воздухе повисла нездоровая атмосфера. Никто ничего не говорил, но я знал. Все они думают о том, что это из-за меня гильдия так отстала. Даже превращение в кузнеца мало что меняло. Прокачка ремесла требует кучу денег. Я ждал, что сейчас кто-нибудь не выдержит и предложит бросить меня в стартовом городе. Неска прикусил губу. Если честно, я должен был сам это предложить, но... не смог, как не пытался. Слишком боялся того, что останусь один. И тут к нам подошел человек, который все это время молча сидел в углу трактира. Я был уверен, что это NPC. Он сказал. «Я знаю, как этому чуваку сделать кучу бабла, если он станет Блэксмитом, не бросив скилл оружия». «Ого». Мы с Асаной переглянулись, нам и в голову не приходило, что мы об афере храбрецам легенд могли подкинуть извне. «Кто это был?» «Я не знаю, как его зовут. Он просто рассказал, как обменять оружие, и скрылся. Больше я его не видел. Я бы сказал, он загадочный. Странно говорит, странно одевается. Блестящий черная пончо с капюшоном, похожий на дождевик». «Дождевик?» «Дождевик?» Дружно переспросили мы с Асаной. Всевозможные плащи с капюшонами далеко не редкость как в САО, так и в других фэнтезийных RPG. Ни одна подобная игра без них не обходится. Даже сидящая рядом со мной Асуна прямо сейчас прячется под накидкой с капюшоном. Правда, слишком короткая, чтобы называться плащом. Хоть Асуна настаивала, что в ней тепло, обычно капюшоны носят вовсе не для защиты от холода и дождя, а чтобы скрыть свое лицо. Скорее всего, это же относилось и к человеку в понче, который обратился к рыбрецам легенд. Кажется, Асуна прочитала мои мысли, поскольку в следующую секунду фыркнула и откинула серый капюшон. Пусть в комнате горел всего один огонек, ее длинные каштановые волосы и чистая бледная кожа сверкали так, словно сами излучали свет. Неска потрясенно вытащил глаза, впервые видев Асуну без капюшона, а секунду спустя прищурился. Так, будто посмотрел на солнце. Поскольку в салоне игрока по умолчанию показывается незнакомцам, в первую очередь конкретных людей узнают по лицу. Во вторую — по телосложению. Со временем к спискам особенностей добавится оружие боевой стиль, но пока что игроки слишком часто меняют экипировку, а иногда даже и тип основного оружия. Вчерашний разбойник с кинжалом в кожаной броне сегодня мог стать танком в тяжелых доспехах. Поэтому, если ты не слишком выделяешься телосложением, достаточно как следует спрятать лицо и сразу превратишься в анонима, в мистера X. Безусловно, тебя могут узнать по голосу, Но и он подается маскировке. Например, мне в этом помог закрытый шлем. Тем не менее, у нас еще есть шанс напасть на след человека, научившего Несу обманывать людей. С этой мыслью я обратился к кузнецу, который до сих пор завороженно глядел на Асуну. Слушай, тот тип в черном пончо. А? Да-да, слушаю. Как вы договорились о его доле? То есть, как именно ты отдаешь ему процент от заработанного на афере? Асуна поняла, на что я намекаю, и подержала кивком. Если деньги переходят из рук в руки, мы можем залечь рядом с местом встречи и определить, с кем имеем дело. в ответ Несхи в разбил мою блестящую задумку. Нет, он ничего не попросил. Что? Как это ничего? Понимаете, как я уже сказал, он объяснил, как можно незаметно подменять одно оружие другим при помощи быстрой смены и ковра торговца, но больше ничего не сказал. Он не требовал заплатить ему за идею и не просил долю. Не найдя слов, мы Сасуна еще раз переглянулись. Как я уже не раз говорил, афера с подменой оружия основана на блестящей, поистине блестящей задумке. Она могла прийти в голову только на редкость гениальному человеку. Ни один из тысячи участников бета-теста до этого не додумался, хотя возможность была еще тогда. Честно говоря, если бы Несха действительно назвал персонажа в честь настоящего имени, или если бы основные органы не раскопали правду о Недже, я бы вряд ли догадался, в чем секрет. Именно поэтому меня крайне смутило, что человек в понч не потребовал заплатить за эту идею. Если он не заработал ни одного кула, то на что рассчитывал, делясь задумкой с храбрецами легенд? Ясно только что на альтруизм это не спишешь, ведь речь о серьезной афере. То есть ты хочешь сказать, решил уточнить Асуна, что какой-то человек вдруг вмешался в разговор храбрецов, объяснил вам, как выданить оружие, и сразу исчез? Нас хуже начал кивать. но его голова замерла на полпути. Э, нет, на самом деле не сразу. Сами понимаете, он предложил обманывать людей. Поэтому поначалу Орландо и остальные возмутились и сказали, что это преступление. И тогда из-под капюшона послышался. Жизнерадостный смех. Совсем не похожий на наигранный. Знаете, такой живой заливистый, будто из фильма. Заливистый смех? Да, такой, который слышишь, и все твои проблемы сразу кажутся пустяковыми. Смотрю, а уже и Орландо, и Виавульф, и остальные смеются. И я смеюсь. А затем человек сказал, «Парни, это онлайновая игра, не забыли? Она устроена так, что система просто не даст сделать что-либо запрещенное. То есть всем, что не запрещает система, заниматься можно, согласны?» «Да он... он вам просто маски запудрил!» Звонко воскликнула Асуна, как только Неска договорил. «Это ведь получается, что можно воровать монстров, с которыми сражаются другие игроки, спихивать на них мобов, которые с тобой гонятся, и вообще нарушать этикет, как заблагорассудится!» И раз уж на то пошло, поскольку снаружи городов нет безопасной зоны, так можно даже убивать других. Асана резко оборвала свою речь. Она словно испугалась, что если договорить эту мысль, слова превратятся в реальность. И без того бледное лицо Асны побелело еще сильнее. Я спохватилась уже после того, как притронулся к ее руке. При других обстоятельствах она отскочила бы от меня на метр. Но сейчас мои пальцы будто послужили психологическим заземлением. Она медленно расслабилась. Я брал руку и снова посмотрел на Несхо. Больше человек в понче, ничего не сказал. нет, ничего». Мы кивнули, он стал бросил. Гудлак и вышел из трактира. Больше я его не видел. Несхо забегал глазами, словно селясь вспомнить еще подробности. Я сейчас подумал, и знаете, что удивительно. После разговора с ним в гильдии изменился настрой. Мы как-то воодушевились, поверили, что вместе обязательно справимся. Стыдно признать. Ну и я поверил, что лучше уж буду зарабатывать друзьям деньги обманом. Чем так и осталось балластом для них. Но потом... К лицу с вернулось привычное выражение. Он зажмурился и сморщил лицо. Когда в день первого обмана в моих руках сломалось припассионное израсходованное оружие, я видел лицо заказчика, да мне дошло. Я понял, что ни в коем случае нельзя вот так обманывать людей. Пускай даже система не против. Надо было вернуть клинок и во всем сознаться. Но я струсил и просто пообещал, что больше это не повторится. Я вернулся в наш трактир, но... Но когда товарищи видели украденный меч, они так... так обрадовались, так хвалили меня, что я... что я... Внезапно Несх за всех сил ударился лбом об стол. Сверкнул фиолетовый спецэффект, раздался громкий стук. Он ударился еще пару раз. Но системная защита не дала ему потерять хитпоинты Кажется, он совсем не понимает, как быть дальше. Мы запретили ему убивать себя. Расплатиться с пострадавшими он не может. Просто взять и вернуться к друзьям тоже. Если он хочет искупить свою вину, ему остается только во всеуслышание, сознаться и принести извинения. Но я не стану от него этого требовать. Во-первых, я не знаю, смогут ли простить Несху игроки, пытающиеся вырваться из-за Особенно его жертвы. А во-вторых, мне сложно представить, как именно они накажут его, если решат, что не заслужил прощения. Как ему поступить, если рассматривать только реалистичные решения? Дойти до портала в Урбуси? и спрятаться в укромном уголке стартового города, может поступить с точностью до наоборот, превратиться в воина и скупить вину своим вкладом в прохождение анкрада. Но Насха может сражаться только метательным оружием. И на данном этапе игры это глубоко вторичный навык, который годится лишь для того, чтобы привлекать внимание монстров. И именно тогда мне в голову пришла идея. Я вспомнил редкую вещицу, которую нашел в лабиринте после победы над весьма сложным противником Таурусом Кольцемета. Таурус Рингхарлер. Несмотря на редкость, эта добыча не очень дорогая, и мне самому не особенно нужная. Необычное, своеобразное оружие дальнего боя. Несха. Обратился я к кузнецу. Он чуть приподнял прижатый к столу лоб. Я осмотрелся в мокрое от слез лицо и спросил. «Какой у тебя уровень?» «Десятый». «То есть у тебя три слота под навыки. Что взял?» «Создание одноручного оружия, увеличение вместимости. Ну, и метательное. «Ясно». Если я скажу, что есть одно оружие, которым ты сможешь сражаться, бросишь ли ты ради него создание оружия? То есть кузнечное дело.